Он прекращает эту когнитивную терапию. И так засиделся. Это ведь идея псевдокарин, а значит, хороший быть не может. Так уловк, чтобы отвлечь его, перевести внимание на что-то другое, кроме происходящего. Промыть ему мозги, чтобы он все подделки считал оригиналом. Марк очень надеется, что еще не поздно. Доктор Тауэр в шоке, практически умоляет его Но мы ведь даже не закончили оценку состояния. Что же, если ей интересно, он может поделиться заключением? Но она продолжает нудить. Уверен ли он, что готов? Разве он не хочет, чтобы ему полегчало, прежде чем? Эгоистичная забота выглядит довольно жалко. Он советует ей обратиться за профессиональной помощью. Но необходимость поговорить с кем-то остается. Один он все факты в кучу не соберет. Бонни не подходит. Нет, она, конечно, все еще его малышка. Любовь Марко, все дела. Но Карин фальшивкой до нее добралась, завербовала девчушку. Как говорят федералы. Убедила ее, что с Марком что-то не так. Даже когда он перечисляет все собранные доказательства, пропавшая сестра, фальшивый холмстар скрывающийся автор записки отношения новой Карин со старым Дэниелом, преследование Дэниела и его маскарад, надрессированные следить за каждым его шагом животные, Бонни все еще сомневается. Можно попросить Рупа и Кейна. Давным-давно он так бы и сделал, если бы не крошечное зернышко сомнения, где все-таки они были в ту ночь, когда он улетел в кювет. Он молчит, ждет объяснений, но не дожидается, и тут в голову приходит мысль «А кто посеял это зернышко сомнения?» То, что вторичная Карин провернулась Бонни, она теперь пытается повторить с ним. Хочет убедить его, что друзья — это враги, и наоборот. И предположение про три автомобиля от самозванки же тоже прозвучало. «А ее слова слушать не стоит». Он ждет момента, хочет попробовать переманить ребят на свою сторону. И момент наконец наступает. Одним холодным днем они берут его на беличью свалку. Фишка Руппи. Все лето он отстреливает серых белок во дворе из дробовика, убирает их в морозилку, а когда накопится, достаточно тушек вывозит за город. Они берут бинокли. Пару упаковок пива, сосиски, увесистую сумку, набитую подтаившими грызунами, и отправляются на небольшой участок невозделанной прерии в южной части реки Лоб. Строят Беличью пирамидку в чистом поле, разбивает лагерь поодаль в метрах так 100 и ждут стервятников. Труп их обожает. Целыми днями может любоваться. «Катар-то индейка!» — кричит он, стоит им закружить над головой а «Авэ, катарты-индейки!» Словно это создание из Библии, а белки — подношение. А ведь правда, есть что-то библейское в роющемся облаке птиц. Марк и Дуэйн в джинсах и кофтах. Руб в шортах и черной футболке. Он не мерзляк. Они разбивают лагерь и расслабляются. Разговор заходит о женщинах. «Знаете, кто реально секси?» — спрашивает Кейн. Кокки робертс очень горячая штучка 7 из десят говорит труп семь с половиной личика милая но почти не затыкается а это сразу минус пара баллов а как насчет кристина Аманпур? что она за фрукт она вообще американка или как разговор загадками один говорит знаешь что на шее брит хорошо бы смотрелась а другой отвечает Её же лодыжки. Через некоторое время беседа начинает действовать марку на нервы. Он наблюдает за беличьей кучкой. «Зачем ты их вообще убиваешь?» — спрашивает он Рупа. «Потому что они убивают мои лучшие помидоры». «Так уж природой задумано», — говорит Дуэйн О. «Паразиты для того и созданы, чтобы помидоры истреблять. А вы знали, что помидоры — это фрукт?» «Давно подозревал», — отвечает труп «И ладно бы они помидор съедали. Так нет, срывают с ветки и в полу играют. И не достучаться до них. Только глубокая заморозка работает». «Убийство — грех, чувак. Я в курсе. Но я на совесть свою забил, так что она меня редко грызет». Они сидят, пьют, готовят сосиски на переносном гриле. Прилетают стервятники, два родственных вида, братающиеся ради общего пикника. «Ах, день труда», — говорит Дуэйн, — «обожаю». Руб соглашается. «Вито просто максимально дольче. Такой день требует поэзии. Не прочитаешь ли нам парочку, а, Кейн? «Да я скорее в коровью задницу залезу», — отзывается тот. Руб пожимает плечами. Вот за тем холмом стадо пасется. У нас свободная страна. Делай, чего душа пожелает. Дуэн предлагает пострелять, но Руб дает ему подзатыльник. Нельзя в грифов-индеек стрелять, — говорит он. Это ж благородный вид, лучший, что у нас водится. Еще бы президента предложил свинцом нашпиговать. Ну, если он вдруг на меня первым наведет дуло... кстати — вспоминает Кейн. — Есть новости от подразделения. Приказ о мобилизации или что там у вас? Руб смеется, а Дуэйн О продолжает. — Скоро, скоро уже начнется. Америка к концу года точно в загул уйдет. И не дай бог, кто-то у нее на пути встанет. Афганистан будет как велосипед с боковыми колесиками. Серьезный бум грядет. Броню всем пора доставать. «Прямой рейс из Форт-Трайли в Эр-Риэт. Отправишься в хадж, приятель. Один уикенд в месяц. Ага, поверил». «Не грянет сейчас, грянет потом», — отвечает Руб. «Нам что, просто сидеть и ждать? Надо что-то делать. Да и ничего нового не будет. крылатые ракеты против жакеев на верблюдах. А лично мне надо только следить, чтобы все ровно работало». Ко дню ветеранов уже дома буду. Он толкает Дуэйна в плечо и добавляет. — Давай, Лусар, ты тоже присоединяйся. Настоящей жизни без страданий не узнаешь. — Ага, стать подушечкой для пуль. Да пусть меня лучше отчпокуют беглецы из Хейстингса. — Ну, одно другому не мешает? — Мне письмо из Нацгвардии пришло, — встревает Марк. — Что? — восклицает Руб. Причём как-то расстроена. Что пишут? Марк отмахивается рукой от комаров. Да так, обычное личное послание. В юридическом смысле. Их нет смысла до конца дочитывать. А когда оно пришло? Не унимается руб, как будто ситуация серьёзная. Да не помню. Недавно. Ничего особенного. Это же на хрен армия, чувак? Куда им торопиться? Но Руб встревожен, крепко вцепился, говорит, «Когда мы вернёмся, будем разбираться. Напомним, не обязательно?» «Ладно, ладно. Остынь уже. Слушайте, вполне возможно, что у правительства на нас совсем другие планы». Парни сразу начинают слушать внимательно, но Марк хочет объяснить всё по порядку. «Если разом вывалить у них, может мозг закипеть». Он начинает с уже известных фактов. Копии, сестра, собака, дом. Потом записка, переданная, как он теперь считает, человеком, который ехал с ним в пикапе. «Это бред!» — заявляет хором оба мышкетёра. Марк бросает на них суровый взгляд. «Я знаю, что вы скажете. С тобой в машине никого не было, и приехавшие медики никого, кроме меня, в кабине не нашли». Так вот, он ушел и сообщил о несчастном случае. Руб качает головой, делает глоток холодного пива. «Нет, чувак, нет! Если бы ты видел...» Тут вмешивается двоин. «Чувак, твой пикап был прямо как бычок после нарезки. Видел фотку в газете, там не выбраться было. Чудо, что ты, Марк Шлютер, немного злится. Толкает гриль, тот переворачивается». Прилетевший на кет уголёк выжигает коричневое пятно ткани. «Тих, «Тихо, тихо!» — говорит Руб. «Предположим, ты прав. Просто ради эксперимент С чего ты решил, что этот парень... Кто это вообще был? Откуда он вообще в пикапе взялся?» Марк поднимает перед собой ладони. «Так, давайте успокоимся. И сначала. Я знаю, что со мной кто-то был, потому что помню... Знаете, в триллерах такой момент есть, когда герой берет себя за подбородок и снимает с лица латексную маску. «Ты помнишь? И кто? Можешь нормально объяснить?» Лицо Марк, конечно, не помнит, но помнит, как с ним кто-то разговаривал. Вот прямо как они сейчас. Должно быть, подобрал человека за пару миль до. Потому что на момент аварии они уже в какой-то странный вопрос-ответ играли. Автостопщик отвечал только намеками. Вроде «тепло», «холодно», «мол, угадай мой секрет». Руб совсем раскисает случается нечасто. Он говорит «погоди, что конкретно ты помнишь?» Но Марка детали не волнует. Ему надо собрать пазлы в цельную картину. Но почему-то все только мешают. Какой-то систематический саботаж, лишь бы он... Не прознал, во что же вляпался. По фактам, через несколько минут после того, как он подобрал «Ангела-автостопщика» у чёрта на куличках и начал задавать дурацкие вопросы, он попадает в аварию. Затем в больнице, на операционном столе с ним что-то случается, и у него отшибает память. А когда он приходит в себя, то сестру, которая может память вернуть, заменили фальшивкой, которая держит его под круглосуточным наблюдением. Многовато совпадений, а потом его привозят в Фервью из какой-то параллельной вселенной. Этокий эксперимент с круглосуточным проживанием на объекте, а Марк в роли лабораторной обезьяны. А мы, хочет знать Дуэйн, почему нас не заменили? Похоже, ему обидно, но в их замене не было смысла. Разве не очевидно? вы ничего не знаете говорит марк дуэн сердится. но у марка нет времени останавливаться на каждой мелочь поймите же насколько все масштабно расправ не пожалело кучу бабла на строительство фальшивого города боже осознает дуйн и что они по твоему мнению задумали в том то все и дело видимо это мне и пытался донести автостопщик говорит марк теплее «Холодно. Они это место используют для своего проекта. Либо им нужно большое, старое, пустое место, где никого нет, либо что-то конкретное, нечто особенное, что только на нашей земле есть». Руб фыркает. «Особенное? Здесь?» Марк не отступает. «Да. Нечто, что для нас естественно. Может, какое-то занятие, которым больше... «Нигде не занимается». Дуэн чуть не давится сосиской. «Ну, мы пшеницу выращиваем, мясо фасуем, птицы у нас садятся». «Боже, правый!» — говорит Марк. «Птицы! Как, я сразу не понял! Вы что, не помните, когда случилась авария?» Все как в рот воды набрали, но, очевидно же, на пару недель эта захолустная дыра становится всемирно известной. «И я еще не сказал вам главного», — добавляет он. «Помните, я ходил по домам, спрашивал о записке. Я встречал человека одного и того же, хотя каждый раз он немного...» Кажется, Руб больше не слушает. «Не следит за логической цепочкой, только спрашивает. Почему ты решил, что за всем стоит правительство?» Именно это Марк и пытается объяснить. За мной уже несколько недель следит один и тот же человек, никто иной, как Дэниел Ригель, птичник. Плюс он спелся с Карин Фальшивкой. Не случайно все это. И вы же помните, на кого он работает? Дэниел? Дэни Ригель? Он не на правительство работает, а в заказнике журавлей. А заказник что, не под управлением правительства? От кого они деньги в основном получают? «А знаешь, похоже, это и правда правительственная операция», — говорит Кейн. «Если так подумать». «Ты двинулся, что ли?» — Руб смеется, на выходит натянуто. «Они официальная организация», — говорит Дуэйн. «Государственный заповедник». «Нет, они вроде фонда. С частным финансированием они явно к какой-то госструктуре относятся. «Так», — говорит Марк, — «все заткнулись на минутку. Мы ушли от темы. Предположим, что парень, которого я подобрал на дороге, был террористом будущем Планировал нанести удар по какому-нибудь символу Америки. И предположим, что правительство... «Никого ты не подбирал», — говорит Руб. «Не было никакого автостопщика». «А ты откуда знаешь?» «Ты же сказал, что тебя, мать твоюнь там не было!» Кажется, Марк Шлютер немного кричит. Руб и Кейн, собственно, тоже. По правде говоря, ситуация немного удручает. Они решают помолчать пару минут и остыть. Сидят и наблюдают, как грифы-индейки обгладывают Беличью гору. Но вылазка однозначно подошла к концу. «Пора возвращаться», — говорит труп «Посмотрим на твое письмо». «Вот только одолжение мне никаких не надо», — отвечает Марк. И все же они собирают вещи и забираются в «Шевроле» 454, 88-го года выпуск. Руб за рулем, двое на переднем, а Марк запрыгивает назад, как в старые добрые времена. Правда, он потихоньку начинает понимать, что старых добрых времен больше нет». Если, конечно, они вообще когда-либо были. Групп включает новый альбом Kettle Call, ручную скрутку. Играет песня Страдая амнезии, столько сколько себя помню. Сначала кажется, что играет хор кастрированных гусят. Типичный треск группа такие выпускает с самого создания, то есть тех самых пор, как участников освободили по условке. Но Дуэйна передёргивает, а Ру бьет по кнопке магнитола, чтобы пропустить трек, как будто смущается. От этого Марку хочется послушать трек ещё раз, чуть повнимательнее. Они возвращаются по 40 шоссе и как раз подъезжают к повороту на Одессу, когда из рощи на дорогу выпрыгивает крупный олень. Словно ракета, нацеленная на капот, Машине конец, нет времени даже закричать, но когда животное совсем близко, Руб выворачивает руль и авто заносит за центральную линию и обратно. Оленя озадаченно останавливается, достигнув обочины. Животное готовилось умереть, но план изменился, и что делать, непонятно. Только когда рогатый вздрагивает и ныряет за деревья, троица приходит в себя. «Охренеть!» Друзья оборачиваются на Марка. Руб хватает его за колено, дуэн за плечо. «Ты как, чувак? Черт, чуть не откинулись! Еще бы чуть-чуть, и им смятку!» На самом деле ничего страшного не случилось. На грузовике не царапины, а олень оклемается. Марк не понимает, почему друзья ждут бурной реакции. «Боже, боже!» — тараторит дуэн как заведенный. «Чуть не откинулись. Привет, выплаты по страховке жизни!» «Как у тебя так получилось? Вырулил раньше, чем я его увидел!» Рупа трясёт. Дуэйн и Марк стараются этого не замечать, однако так и есть. Мистер Прирождённый Солдат трясётся, как больной Паркинсоном во время землетрясения. «Олень пытался нас убить», — говорит он, разыгрывая спокойствие, но они всё понимают. «Говорю вам, этот маньяк хотел прыгнуть в лобовое. Грёбаные видеоигры нам жизнь спасли!» Руб смотрит на свои руки, сработавшие на автоматизме, и добавляет. «Не отыграя сотни часов в гонке, были бы мы уже лепёшками!» Затем заводит грузовик и выезжает на правую полосу. Кейн воет, как койот. Не может поверить, что ему наконец-то повезло. Он торжествующе колотит кулаками воздух. «Господи на нахрен Иисусе! Вот это поездочка!» Он бьёт по бардачку, и тот с треском открывается. Дуэн достаёт маленький чёрный коммуникатор. Марк такой видел раньше. Дуэн прижимает устройство к лицу и бормочет в него, как полицейский. «Святой Пётр, приятель, приём! Ты там три брони на вечер делал? Отменяй! отключаюсь Рога ты!» Марк подпрыгивает на сиденье кричит «Дай!» и хватает коммуникатор. Но ему не обязательно брать устройство в руки, он помнит, как держал его или похожее устройство. "Убери", приказывает Руб. Кен принимается заталкивать коммуникатор в бардачок подальше от Марка. Но воспоминания так просто не уберешь. Марк водит пальцем словно пистолетом от одного друга к другому. "Вы я с вами говорил. Вы со мной ехали. Я не понимаю, как «Я!» — Руб набрасывается на Кейна. «Дебила, кусок!» Машину он ведет одной рукой, другой тянется за рацией. После недолгой схватки устройство оказывается у него в руке. Он выбрасывает рацию в водительское окно, словно ставит точку в споре. И бросает свирепый убийственный взгляд на Кейна. «Ты чем думал, амеба одноклеточная?» «Да что такого? Я просто... В чем дело? Я ж не знал...» «Вы сказали, что вас там не было», — говорит Марк. «Вы солгали». «Нас там и не было», — отзываются они в унисон. Руб косится на Кейна, и тот замолкает. Затем Руб поворачивается к Марку и начинает жалобно оправдываться. «У тебя в пикапе был такой же. Мы, мы тогда их только купили». «Это была игра? Болтовня по рации?» «Это был ты? Рогатый?» «Ты сам позывные придумал, чувак. Ржал с них. Мы как раз диапазон проверяли. Шуточки травили, как вдруг ты...» Марк каменеет. «Статуя из чистого песчаника». «Так вы тоже. Вы с ними?» Оба пускаются в объяснение, чтобы отвлечь его от очевидного. Марк зажимает уши руками и произносит «Выпустите меня!» «Останови машину! Я хочу выйти!» «Маркер, не глупи, чувак! До Ферви еще две мили!» Они уговаривают его, но он не слушает. «Я пойду пешком! Не хочу здесь оставаться!» Начинает буйствовать, и в конце концов друзьям приходится его высадить. Затем они еще долго тащатся рядом со скоростью улитки, уговаривая сесть обратно. Пытаются, как и всегда, еще больше избить с толку, но потом с сердитым визгом трогаются с места и уезжают.